Глава 14 Морской ветер приятно обдувает, развивая мои волосы. Крики чаек перемешались с громкими разговорами людей, стоящих на палубе Леонида Брежнева. Со всех сторон слышны радостный смех, шутки и поздравления. А мне хочется побыть в стороне от всего празднования. Подойдя к краю палубы носовой части корабля, я смог насладиться невероятным зрелищем. Высокий корпус авианесущего крейсера, идущего на большой скорости, рассекал волны Черного моря. Его острый нос, будто лезвие, врезался в плотную массу воды. С этой легкостью ножа вспарывались голубинные толщи морских вод. Огромная, кажущаяся в несколько метров высотой волна расходилась в стороны под углом. Мне все это напомнило пашню, когда весной крестьяне вспахивали плугом влажную землю. Погрузился я в наблюдение за ходом корабля полностью. В последний момент только услышал приближающиеся ко мне шаги. — Засмотрелись? — прозвучал за спиной знакомый ледяной голос. — И вам здравствуйте! — ответил я, повернувшись к Егору Алексеевичу. Он широко улыбнулся и полез в карман своей кожаной куртки. — Признаюсь, вы меня сегодня удивили. Я не рассчитывал увидеть вас и Вигучего на палубе. Егор Алексеевич закурил сигарету. Делал он это с невероятным пафосом. Крепко затянувшись, он выпустил дым, который тут же унесло порывом ветра в сторону. «Сдается мне, вы вообще не рассчитывали увидеть нас на палубе?» «Ну, будет вам родин!» Посмеялся Чубов и подошел ближе к корме. Стал Чубов у самого края. Опасное расстояние, но его так и тянет посмотреть на темно-малахитовые воды пока я не понимаю смысла этого разговора. Между делом решил меня позлить. «Вам светит звезда Героя Советского Союза. Вы понимаете это?» Повернулся он ко мне и выпустил дым. Теперь потоком ветра его принесло мне в лицо. Рассчитал засранец. «Это решит руководство. Если достоин, то наградят». «Конечно. Премия вам большая. положена будет слава, почет, уважение». «Ну, не ради этого всего мы работали долгое время. Стране нужна палубная авиация!» Егорушка громко рассмеялся. Смех был совершенно гомерический. «А что вас рассмешило, Егор Алексеевич?» «Погоди, погоди!» Я даже начал сомневаться в адекватности товарища Арицы. «Мне вопрос повторить?» «Все-все-все-все! Просто давно такой ерунды не слышал!» «Что-то не то! Не зря этот деятель подошел ко мне!» «Настроение, похоже, испортить хочет». «Ты думаешь, ваши героические потуги что-то изменят? Никому не нужны корабельные Су-27 и МиГ-29, и скоро ты это поймешь. Но посадка была красивой, мне понравилось», — ответил Чубов и сделал шаг назад. Его нога проскользнула, и он начал валиться назад. «Еще совсем немного, и он должен упасть в морскую пучину». Я сделал выпад и схватил одной рукой за белую рубашку, вторую ухватился за ремень и потянул на себя. Рванул, что было силы, отбросив Чубова обратно на палубу. Он еле устоял на ногах. Егор Алексеевич шумно дышал, глаза округлились. Смотрел он по сторонам потерянным взглядом. «Осторожно. Барьеры на корабле не установили, так что вы могли погибнуть». «Не, не думал об этом». «И даже сейчас вы считаете, что наши героические потуги ничего не изменят?» «Ваша помощь не повлияет на решение руководства. Вы лишь отсрочили сворачивание программы, и дело тут не во мне». «Сомневаюсь». Продолжать разговор я не хотел. Не успел я сделать и пары шагов в направлении надстройки, как Чубов вновь позвал меня. Вы даже не представляете, во сколько обойдется стране постройка подобных кораблей. Вы думаете только о самолетах, вооружении и прочей продукции военно-промышленного комплекса. А ведь есть еще и другие статьи экономики. Ну, в чем-то с ним можно согласиться. Авианосят с дорогое удовольствие, но жалеть деньги на обороноспособность страны нельзя. Нас тогда сразу сожрут стервятники Запада. Хотите сократить военные расходы? Так вам не позволят. Чубов поправил рубашку и ремень. Пригладив растрепавшиеся волосы, он направился в мою сторону. «Не я инициатор», — сказал Егор и проследовал дальше. Я вернулся к краю палубы. Солнце вышло из облаков, тут же поменяв внешний облик моря. Вода переливалась в солнечных лучах, становилась то бирюзовой, то изумрудной. Она продолжала кипеть, как и мои мысли в голове. Негодование и возмущение, вызванное разговором с Чубовым, становилось все сильнее. Стоит ли ему верить? Хм, вполне. Намерение испортить жизнь неугодным конструкторским бюро он проявляет давно. А тут намек на сворачивание программы авианосного флота. Немного ли он взял на себя? Пожалуй, нужно ждать каких-то новостей и решений комиссий. Больше, чем того, что нам удалось, пока мы сделать не можем. «Еще одно дело мне так и не удалось сделать. Я хотел поблагодарить руководителя полетами. Человек принял мужественное решение, взяв на себя ответственность за посадку. Однако нас сильно торопили». «Погода портится. Скоро начнется шторм. Взлет будет невозможен», сказал Белкин, помогая мне экипироваться поясом АСП-74. Нам было разрешено выполнить взлет. Вигучев уже готов был запускаться. Право первого взлета с палубы предоставили ему, чтобы был паритет между фирмами. МиГ-29 был уже дозаправлен. Сагит обошел его со всех сторон, пока я заканчивал беседовать с представителями ВМФ. «Сергей, нам еще много предстоит!» Радостно тряс мой руку капитан Степан Викторович. Фамилию его я не знал, но этот морской офицер был командиром нашего авианесущего крейсера. «Согласен, испытания нужно продолжать», — ответил я, надев шлем. «Испытания — это хорошо, конечно, но времени они займут много, а летчики нужны», — заметил командующий авиации ВМФ. «С ним тяжело не согласиться». «Это не к родинам. Они нам самолеты испытали, а нам уже нужно будет заняться формированием», — сказал адмирал, который одним из первых поздравлял нас с успешной посадкой. Попрощавшись со всеми, я полез в самолет. Мы с Байрамовым поменялись ролями. Теперь он сидит в передней кабине. Палуба начала быстро пустеть. Белкин приветливо махнул нам и ушел вместе с Самсоновым внутрь корабля. «Саламандра, 017, запуск прошел». «017-й, — ответил руководитель полетами. Сагид не стал ждать и тоже попросил запуск. Пока мы проводили проверку систем, Вигучев уже порулил на стартовую позицию. Остановившись, он разложил консоли крыла и стал ждать команды на взлет. Позади него поднялся большой щит газа отбойника. Тут же ему разрешили выводить обороты на максимум. Двигатели взревели. Несколько секунд, и появились огни форсажей. Форсажи норма», — доложил Вигучев. Дал команду руководитель полетами. Из-за надстройки, закрывающей обзор, наблюдать за взлетом возможности не было. Все только по докладам в эфир. Су-27К резко сорвался с места и исчез из поля зрения. Потянулись секунды в ожидании доклада, а его все нет. Волновался я за коллегу почти как за себя. 017. Взлет Отход на лесную. Связь по направлению Ну вот, теперь пора и нам взлетать. 086 выруливаю. Запросил Сагит и получил соответствующее разрешение. миг 29 газотбойник не нужен, однако для устойчивости на палубе при удержании самолета необходимо специальное устройство, чтобы не использовать тормозную систему самолета. Подрулили к стартовой позиции. Перед основными стойками из палубы вышли два задерживающих лопуха, так сказать, встроенные в палубу тормозные колодки. Мы остановились, и Сагит начал прогрев двигателей. Обороты растут. Самолет слегка вибрирует. Перед нами изгиб трамплина, поражающий кривизной своей траектории. Ощущение не такое, как на нитке. На тренажере казалось, что взлететь не так уж и сложно. А тут при падении в море по тебе просто пройдет корабль и даже не заметит. «Форсажи включились», — доложил Сагит. Странное ощущение, когда не ты управляешь машиной столь сложный момент. Руки наготове подхватить органы управления, но ты доверяешь напарнику. Тем более в опыте Сагита сомневаться не приходится. Лампы включения форсированных режимов загорелись на панели. МиГ-29 присел на переднюю стойку, словно в положении низкого старта. Справа стоящий техник показывает, что форсажи включились. Удерживающие устройства отбрасываются, и самолет трогается с места. Начинается восхождение вперед и вверх. Скорость слегка падает, когда мы взбираемся на самый кончик носа корабля. Появилась вертикальная перегрузка. Чувствую, как слегка провалились, и тут же обрели опору. Самолет зависает в воздухе, задрав нос. Напряжение, когда ты лишь наблюдатель на взлете с палубы, не меньше, чем когда ты находишься в самолете. Выдохнул. Можно теперь отметить первый взлет с корабля. Думаю, что смотрелось это не менее эпично, чем посадка. Сагид отворачивает самолет в сторону аэродрома, и мы занимаем курс на Федоровку. Давно у меня не было такого сильного чувства, выполненного долга. «Серый ты как?» – спросил Сагид, когда мы вышли из зоны ответственности корабля. «Лечу, по сторонам смотрю». «И что там?» «Облака». Как раз в этот момент мы вышли из плотной облачности. Солнце начало слепить, но светофильтр я опускать не торопился. Наслаждался этим теплом. «Что дальше-то?» «Отметить нужно, посидим немного». «Да само собой, но я не про это. Ты же понимаешь, что все только начинается». Сагит ответил не сразу. «Наверняка он знает чуть больше меня». «Пока мы продолжаем испытание. Все будет известно после 22 апреля, когда состоится показ для руководства страны. Сам Росов собирается посмотреть», — ответил Байрамов. «Что ж, познакомимся с этим государственным деятелем поближе». На аэродроме нас встречали не хуже, чем на корабле. Очередные подбрасывания вверх и поздравления с успешной посадкой на палубу. Долго делились впечатлениями с инженерами и техниками. Тем не менее, меня не покидало ощущение, что впереди у нас большие сложности. Подъехав в гостинице, я поспешил к себе в комнату, но Вера уже бежала со всех ног. Она крепко меня обняла и не отпускала очень долго. Собиралась на аэродром звонить, а потом решила, что не стоит. Чего людей отвлекать? У нас получилось. Значит, все было не зря? Надеюсь. Кажется, предстоит еще больше работы. Тем вечером мы собрались на заднем дворе гостиницы вместе с инженерами и техниками, чтобы отметить это важное событие. Не отказались к нам присоединиться и суховцы? Вигучев произнес несколько слов о совместной работе наших фирм. Чуть позже мы отошли с ним в сторону, чтобы пообщаться с глазу на глаз. «Вот, а Ваня мне говорит, ты, Георгий Викторович, летать не умеешь, смотри как надо!» Рассказывал Вигучев мне о его беседе со Швабрином. «И пролетел?» «Да так пролетел, что у старшего из комиссии фуражку зарвало!» «Да, способный был Иван». «Это точно. Жаль, не увидел он нас сегодня». «Сергей, ну ты спрашивай, не просто же так отошли в сторонку?» Я наблюдал, как весело общаются представители наших фирм. Никакой конкуренции за приготовлением шашлыка не наблюдалось. Ощущение, что эта посадка на палубу – общая победа научной мысли самолетостроения страны. «Почему пропустил меня? Ведь ты мог сесть первым?» «Мог? А что бы это изменило?» — спросил Георгий Вигучев. «Первая посадка вошел бы в историю. Престиж фирмы на худой конец!» «Ты без меня понимаешь, что это бы ничего не изменило. Все решения будут приниматься в больших кабинетах, а там неважно, кто первым сел. И все же на вопрос ты можешь ответить». Вигучев улыбнулся и отпил вина из бокала. «Да не знаю. Посчитал, что так будет правильно. Вот все, что я могу сделать в памяти бывания, ну и ты его не подвел». Расплывчатое объяснение. Георгия ее уважал и до сегодняшнего дня, а теперь еще больше. «А что насчет решения в кабинетах? Ты что-то знаешь? А, пытаешься выведать информацию? Ну, не хочешь, не говори. Нам все равно придется работать вместе». Мы сели первыми, а вы взлетели. У вас есть плюсы перед нашим МиГ-29, и у нас перед вашими Су-27 есть преимущество. Паритет, к которому мы все равно будем приходить из раза в раз. Георгий задумался и снова отпил вина, закусив кусочком шашлыка. Я признаюсь тебе, Сергей, все последние самолеты КБ Сухого созданы с одной единственной целью — победить в конкуренции КБ МиГ. И так будет и дальше. Ну, само собой. Но есть дело, в котором нам придется объединиться. Нам нужно развивать палубную авиацию, чтобы труды тысяч людей не были напрасны». Вигучев дело говорит. «Их Су 27 еще не до конца пошли в серию. Есть проблемы и нарекания. Как и МиГ-29М, встретившийся с ожесточенным сопротивлением в лице руководства авиационной промышленности». «И ты думаешь, что пока Срусову ничего не изменит?» «Да я боюсь, что он вообще может не состояться. Они сразу покажут ему Як-141 и продолжат работать над вертикалками. Нам следует действовать в паре против Кабояковлева, Яковлева. Ну, если ты меня понимаешь». «Я понимаю, но это неправильно». «Ну и что ты предлагаешь? Доказывать, что наши самолеты лучше? Там все схвачено!» «И в морской авиации летают на вертикалках. На флоте могут вообще отказаться от проекта истребителей с горизонтальным взлетом». «Вот теперь я понял, что за проблема встала». «У наших фирм в наличии нет учебных самолетов, чтобы учить летчиков палубной авиации, а корабль-то уже готов, пускай с оговорками. Авиационная промышленность не успела за темпами строительства корабля». «Так давай учить военных летчиков садиться и взлетать прямо во время испытаний учебных самолетов». «Да ты с ума сошел! Никому это не надо. Нужно сформировать полк или хотя бы эскадрилью летчиков, готовых профессионально и морально к службе на авианесущем крейсере» на первоотбор ты знаешь хоть кого-то кто этим будет заниматься. О да, знаю я одного человека, даже двух.